Глава одиннадцатая. Лейбниц. Лейбниц, 1646-1716, был одним из выдающихся умов всех времен. Но как человеческим существом им трудно восхищаться. Правда, он имел те добродетели, которые каждый хотел бы найти в рекомендациях будущего служащего. Он был трудолюбив, бережлив, воздержан, и честен в денежных делах. Но у него совсем не было тех возвышенных философских достоинств, которые были так характерны для спинозы. Его лучшая мысль не доставила бы ему популярности, и он оставил свои рукописи, в которых излагалась эта мысль, неопубликованными. А то, что он опубликовал, имело целью заслужить одобрение государей и государынь. Следствием этого является то, что есть две системы философии — каждую из которых можно рассматривать как представляющую взгляды Лейбница. Одна, которую он открыто провозглашал, была оптимистичной, ортодоксальной, фантастичной и мелкой. Другая, которую постепенно извлекли из его рукописей относительно недавние издатели, была глубокой, ясной, во многом сходной с философией Спинозы и удивительно логичной. Именно популярный Лейбниц изобрел теорию, что наш мир — лучший из всех возможных миров, к чему Брэдли добавил сардоническое замечание, и все в нем — это необходимое зло. Именно на этого Лейбница Вольтер дал карикатуру в образе доктора Панглосса. Было бы неисторично игнорировать этого Лейбница, но другой — сыграл значительно большую роль в философии. Лейбниц родился за два года до окончания Тридцатилетней летней войны в Лейпциге, где его отец был профессором нравственной философии. В университете он изучал право, а в 1666 году в Альтдорфе получил степень доктора. Там же ему предложили профессуру, от которой он отказался, сославшись на то, что имеет в виду совершенно иное. В 1667 году он поступил на службу к епископу Майнскому, который, как и другие западноевропейские князья, находился в постоянном страхе перед Людовиком XIV. С одобрения епископа Лейбниц сделал попытку убедить французского короля лучше вторгнуться в Египет, нежели в Германию, но ему вежливо напомнили, что священная война против неверных вышла из моды со времен Людовика святого. Широкие круги общества о его проекте не знали до тех пор, пока его не открыл Наполеон, когда он в 1803 году, спустя четыре года после своего неудачного египетского похода, захватил Ганновер. В 1672 году в связи с этим планом Лейбниц выехал в Париж, где и провел большую часть времени из последующих четырех лет. Его парижские знакомства имели большое значение для его духовного развития, так как в это время Париж стоял во главе мира и в области философии, и в области математики. Именно там, в 1675-76 годах, создал он исчисление бесконечно малых величин, не зная предшествующую, но не опубликованную работу Ньютона по этому же самому вопросу. Работа Лейбница впервые была опубликована в 1684 году, а работа Ньютона в 1687 году. Последующий спор относительно приоритета был неблаговидным и позорным для обеих сторон. Лейбниц был немного скуп. Когда какая-нибудь молодая фрейлина Ганноверского двора выходила замуж, он обычно преподносил ей то, что называл свадебным подарком, состоявшим из полезных правил, заканчивавшихся советом не отказываться от умывания теперь, когда она заполучила мужа. История не отметила, были ли довольны этим новобрачные. В Германии Лейбница научили неосхоластической аристотелевской философии, кое-что от которой он сохранил в течение всей своей последующей жизни. Но в Париже он познакомился с картезианской философией и материализмом Гассенди, оказавшими на него влияние. Он говорил, что в это время он отказался от ненаучных школ, подразумевая под этим схоластику в париж он познакомился с Мальбраншем и арно эйенсинистом наконец значительное влияние на его философию оказала философия спинозы которого он посетил в тысяча шестьсот семьдесят шестом году он провел месяц в частых спорах с ним и получил в рукописи часть этики позже он присоединился к травле спинозы и всячески преуменьшал свое знакомство с ним говоря что встретился с ним только раз спиноза рассказал лишь несколько удачных политических анекдотов. В 1673 году начались его связи с Ганноверским двором, при котором он с тех пор и служил всю свою жизнь. Начиная с 1680 года он был библиотекарем в Вольфенбюттеле, и ему официально было поручено написать историю Брауншвейгской династии. Он умер, доведя ее до 1005 года. Его работа была опубликована лишь в 1843 году. В некоторое время он посвятил проекту воссоединения церквей, который оказался неудачным. Он ездил в Италию, чтобы найти доказательства того, что герцоги Брауншвейгские были связаны с семьей Эсте. Несмотря на эти услуги, его оставили в Ганновере, когда Георг I стал королем Англии. Главной причиной этого было то, что его ссора с Ньютоном настроила Англию против него. Однако, как он сообщал всем своим корреспондентам, принцесса Уэльская была на его стороне, против Ньютона. Но, несмотря на ее благосклонность, умер он в забвении. Общеизвестная философия Лейбница изложена в монодологии и в «Началах природы и благодати». Одну из названных работ — неизвестно которую, он написал для принца Евгения Савойского, сослуживца герцога Мальбора. Основа его теологического оптимизма излагается в «Теодецеи», которую он написал для королевы Шарлотты Прусской. Я начну с философии, изложенной в этих трудах, а затем перейду к его более фундаментальным трудам, которые не были им опубликованы. Подобно Декарту и Спинозе, Лейбниц основывал свою философию на понятии «субстанция», но он радикально отличался от них в рассмотрении отношений духа и материи и в рассмотрении числа субстанций. Декарт допускал три субстанции — Бога, Дух и материю. Спиноза допускал одного Бога. Для Декарта протяженность является сущностью материи. Для Спинозы и протяженность, и мышление являются атрибутами Бога. Лейбниц же считал, что протяженность не может быть атрибутом субстанции — Его обоснование этого состояло в том, что протяженность заключает в себе множественность и поэтому может принадлежать только совокупности субстанций. Каждая единичная субстанция должна быть непротяженной. Поэтому он верил в бесконечное число субстанций, которые называл монадами. Каждая из них имела некоторые свойства физической точки, но только когда ее рассматривали абстрактно, фактически же каждая монада является душой. Это, естественно, следует из отрицания протяженности как атрибута субстанции. По-видимому, единственным оставшимся возможным существенным атрибутом является мышление. Таким образом, Лейбниц пришел к отрицанию реальности материи и к замене ее бесконечными собраниями душ. Теория, утверждающая, что субстанции не могут взаимодействовать, развитая последователями Декарта, была поддержана Лейбницем и привела к любопытным следствиям. Он считал, что не может быть двух монад, которые могли бы иметь когда-нибудь какие-нибудь причинные отношения между собой. Когда кажется, что у них есть такие отношения, то это лишь видимость. Монады, как он говорит, не имеют окон. Это приводит к двум трудностям. Одна трудность вытекает из динамики, где тела, по-видимому, влияют друг на друга, особенно при столкновении другая вытекает из понимания восприятия, которое, по-видимому, является действием воспринятого объекта на воспринимающего. Сейчас мы оставим в стороне трудности, вытекающие из положения динамики, и рассмотрим только вопрос восприятия. Лейбниц считал, что каждая монада отражает Вселенную не потому, что Вселенная воздействует на нее, но потому, что Бог дал ей такую природу, которая самопроизвольно порождает этот результат. Между изменениями в одной монаде и изменениями в другой существует предустановленная гармония, что и производит видимость взаимодействия. Очевидно, это является распространением теории двух часов, которые отбивают одно и то же время в один и тот же момент, потому что работают синхронно. У Лейбница бесконечное число часов, и всем им установлено Богом отбивать одно и то же время и в один и тот же момент, не потому что они влияют друг на друга, но потому что каждый из них является совершенно точным механизмом. Тем, кому предустановленная гармония казалась странной, Лейбниц указывал, какое прекрасное доказательство давала она существованию Бога. Монада образует иерархию, в которой одни возвышаются над другими по их ясности и отчетливости, с какой они отражают Вселенную. Во всех них имеется некоторая степень смутности в восприятии, но количество смутности изменяется в соответствии с достоинством монады. Человеческое тело полностью составлено из монад, каждая из которых является душой и каждая из которых бессмертна. Но есть одна господствующая монада, представляющая то, что называется душой человека, частью тела которого она является. Эта монада господствует не только в смысле обладания более ясными восприятиями, нежели у других, но также и в другом смысле. Изменения в человеческом теле, в обычных условиях, происходят ради господствующей монады. Когда моя рука двигается, то цель, которой служит это движение, находится в господствующей монаде, то есть в моей душе, а не в монадах, которые составляют мою руку. Вот где истина того, что кажется здравому смыслу, контролем моей воли над моей рукой. Пространство, как оно является чувством и как его рассматривает физика, не существует. Но оно имеет реального двойника, а именно расположение монад в трехмерном порядке, соответственно, точки зрения, с которой они отражают мир. Каждая монада видит мир в определенной перспективе, присущей только ей. В этом смысле мы можем несколько произвольно говорить о монадах, как имеющих пространственное положение. Приняв этот метод рассуждения, мы можем сказать, что нет такого явления, как пустое пространство. Каждая возможная точка зрения заполнена одной и только одной фактически существующей монадой. Двух абсолютно схожих монад не существует. Это и есть лейбницевский принцип тождества неразличимых. В противоположность спинозе Лейбниц в своей системе допускает наличие свободы воли. Он выдвинул принцип достаточного основания, соответственно, которому ничто не происходит без какого-либо основания. Но когда мы имеем дело со свободными факторами, причинами для их действий является склонность без необходимости. Всякий человеческий поступок всегда мотивирован, но нет логической необходимости в достаточном основании для его действия. Так, по крайней мере, Лейбниц говорит тогда, когда он пишет для широкого круга читателей, но, как мы увидим, у него есть и другая теория которую он скрывал после того, как узнал, что Арно был ею возмущен. Тот же вид свободы имеют и действия Бога. Он всегда действует во имя лучшего, но никакая логика не принуждает его поступать таким образом. Лейбниц согласен с Фомой Аквинским, что Бог не может действовать вопреки законам логики, но он может повелеть все, что логически возможно, и это предоставляет ему величайшую широту выбора. Лебниц дает в их законченной форме метафизические доказательства существование Бога. Они имеют длительную историю. Начало им положил Аристотель или даже Платон. Они были сформулированы в законченной форме с и одно из них, антологическое доказательство, было создано святым Ансельмом. Это доказательство, хотя его и отвергал святой Фома, было возрождено Декартом. Лейбниц же, который в искусстве логики достиг высочайших вершин, сформулировал доказательства лучше, чем они были сформулированы когда-либо прежде. Вот почему я рассматриваю их в связи с ним. Прежде чем подробно рассматривать доказательства, следует понять также, что современные теологи больше не полагаются на них. Средневековая теология является производной греческого интеллекта. Бог Ветхого Завета — это бог силы. Но бог Нового Завета — Является также и богом любви. Но бог теологов от Аристотеля до Кальвина — это бог, чья притягательная сила в интеллектуальности. Его существование разрешает некоторые загадки, которые иначе создали бы спорные вопросы в понимании Вселенной. Это божество, которое появляется в конце рассуждения, подобно доказательству предложений геометрии, не удовлетворило Руссо, возвратившегося к концепции бога, более близкого богу евангельскому. В основном современные теологи, особенно такие, как протестанты, следуют в этом отношении за Руссо. Философы же были более консервативны. И у Гегеля, и у Лоцца, и у Брэдли продолжают существовать метафизические доказательства, вопреки заявлению Канта, что такие доказательства опровергнуты раз и навсегда. У Лейбница имеется четыре доказательства существования Бога. Это следующие. Первое — онтологическое доказательство. Второе — космологическое доказательство. Третье — доказательство от вечной истины. Четвертое — доказательство от предустановленной гармонии, которое может быть обобщено в доказательство от намерения или физико-отологическое доказательство. Как называет его Кант. Мы рассмотрим эти доказательства в последовательном порядке. Онтологическое доказательство основано на различии между существованием и сущностью. Считается, что любой обыкновенный человек или вещь, с одной стороны, существует, а с другой стороны, имеет определенные качества, которые составляют его или ее сущность. Гамлет, хотя он и не существует, имеет определенную сущность. Он меланхоличен, нерешителен, остроумен и так далее. Когда мы описываем какого-либо человека, как бы, возможно, подробно ни было наше описание, вопрос, реален ли он или воображаем, остается открытым. На языке схоластов это выражается фразой, что в отношении любой конечной субстанции ее сущность не включает в себя ее существование. Но в отношении Бога, определяемого как наиболее совершенное существо, святой Ансельм, а за ним и Декарт, утверждают, что сущность — включает в себя существование на основании того, что существо, которое обладает всеми другими совершенствами, совершеннее, если оно существует, чем если оно не существует. Из этого следует, что если оно не существует, оно не является самым совершенным из возможных существ. Лейбниц не принимает и не отвергает полностью этот аргумент, так как он говорит, что его следует дополнить доказательством, что Бог, определенный таким образом, возможен. Он подробно изложил доказательства того, что идея Бога возможна. С этой идеей он познакомил Спинозу, когда виделся с ним в Гааге. Это доказательство определяет Бога как наиболее совершенное существо, то есть как субъект всех совершенств, а совершенство определяется как простое качество, которое положительно и абсолютно и выражает без всяких ограничений все, что выражает. Лейбниц легко доказывает, что нет двух таких совершенств, определение которым дано выше, которые были бы несовместимы. Он заключает, следовательно, существует или можно представить существующим субъекта всех совершенств или наиболее совершенное существо. Из этого также следует, что оно существует, так как существование включается в число совершенств. Кант возражал против этого аргумента, утверждая, что существование не является предикатом. Другой вид опровержения вытекает из моей теории-дескрипций. Современному человеку доказательство кажется не очень убедительным, но легче убедиться, что оно должно быть ошибочно, чем точно выяснить, в чем заключается ошибка. Космологическое доказательство более правдоподобно, чем онтологическое. Это форма аргумента от первопричины, который сам происходит от аристотелевского доказательства неподвижного двигателя. Доказательство от первопричины просто. Оно утверждает, что все ограниченное имеет причину, которая, в свою очередь, имеет причину, и так далее. Но этот ряд предшествующих причин не может, как утверждают, быть бесконечным, и первый член в ряду не должен иметь причины, так как иначе он не был бы первым членом. Следовательно, существует беспричинная причина всего. И это, очевидно, Бог. У Лейбница доказательство имеет несколько иную форму. Он утверждает, что каждая единичная вещь в мире случайна. Иными словами, это означает, что логически возможно, чтобы она не существовала. И это истина не только в отношении каждой единичной вещи, но и в отношении всей Вселенной. Даже когда мы допускаем, что Вселенная существовала вечно, то и тогда внутри Вселенной нет ничего, что бы показывало, почему она существует. Но в соответствии с философией Лейбница все должно иметь достаточное основание, поэтому и Вселенная в целом должна иметь достаточное основание, которое находится вне ее. Этим достаточным основанием и является Бог. Это доказательство лучше, чем... Неубедительное доказательство от первопричины, и его нельзя так легко опровергнуть. Доказательство от первопричины покоится на предположении о том, что каждый ряд должен иметь первого члена, что неверно, например, ряды правильных дробей не имеют первого члена. Но доказательство Лебница не зависит от взгляда, что Вселенная должна иметь начало во времени. Доказательство действительно в той мере, в какой мы допускаем принцип достаточного основания Лейбница, но если его отрицать, оно терпит крах. Что именно Лейбниц подразумевает под принципом достаточного основания, вопрос противоречивый? Кутюра, утверждает, будь то он означает, что каждое истинное суждение является аналитическим, то есть таким, что его противоречие является самопротиворечивым. Но эта интерпретация, которая опирается на неопубликованной рукописи Лебница, если она и верна, относится к эзотерической теории Лебница. В своих опубликованных работах он утверждает, что между необходимыми и случайными суждениями имеется различие, что только первое следует из законов логики, и что все суждения, утверждающие существование, случайны, за исключением суждения, утверждающего существование Бога. Хотя Бог существует необходимо, творение им мира не вынуждалось требованиями логики. Напротив, это был свободный выбор, мотивированный, но не вынужденный его благостью. Ясно, что Кант был прав, говоря, что это доказательство зависит от антологического доказательства. Если существование мира можно объяснить только существованием необходимого существа, тогда должно быть существо, чья сущность включает существование — так как это как раз то, что подразумевается под необходимым существом. Но если возможно, что должно быть существо, чья сущность включает существование, тогда один разум без опыта может определить такое существо, чье существование будет следовать из онтологического доказательства, так как все, что связано только с сущностью, может быть познано независимо от опыта, таков, по крайней мере, взгляд Лебница. Поэтому большая на вид правдоподобность космологического доказательства перед доказательством онтологическим обманчива. Аргумент от вечной истины сформулировать точно несколько затруднительно. Грубо говоря, доказательство таково. Такое утверждение, как идет дождь, является иногда истинным, а иногда ложным. Но 2 и 2-4 всегда истина. Все утверждения, которые связаны только с сущностью, а не с существованием, или всегда бывают истинны или никогда. Те, которые всегда истинны, называются вечными истинами. Суть доказательства заключается в том, что истины являются частью содержания умов и что вечная истина должна быть частью содержания вечного ума. У Платона уже есть нечто похожее на это доказательство, когда он выводит бессмертие из вечности идей. Но у Лейбница доказательство выступает в более развитой форме. Он считает, что конечное основание для случайных истин должно быть найдено в необходимых истинах. Ход доказательства здесь такой же, как в космологическом доказательстве. Для всего случайного мира должно существовать основание. И это основание не может быть само случайным. Его следует искать среди вечных истин. Но основание для того, что существует, должно само существовать. Поэтому вечные истины должны в некотором смысле существовать. А они могут существовать только как мысли в уме Бога. Действительно, это доказательство является лишь иной формой космологического доказательства. Оно, однако, открыто возражению, что истина вряд ли существует в уме умозаключающего. Доказательства из предустановленной гармонии, как формулирует его Лебниц, действительно только для тех, кто принимает его лишенные окон монады, отражающие Вселенную. Доказательство состоит в том, что так как все часы без какого-либо причинного взаимодействия показывают одно и то же время, то должна быть единая внешняя причина, которая все их регулирует. Конечно, здесь есть трудность, которая проходит через всю монадологию. Если монады никогда не взаимодействуют, то как может какая-нибудь из них знать о том, что существуют другие? А то, что кажется отражением Вселенной, может быть просто сном? Фактически, если Лейбниц прав, это и есть просто сон. Но он каким-то образом установил, что все монады имеют подобные же сны в одно и то же время. Это, конечно, фантастично и никогда не казалось бы правдоподобным, если бы не предыдущая история картезианства. Однако доказательство Лейбница можно освободить от его особой метафизики и превратить в то, что называется «доказательством от намерения». Это доказательство утверждает, что при обозрении познанного мира мы находим вещи, которые нельзя правдоподобно объяснить как продукт слепых сил природы, но гораздо более разумно рассматривать их как доказательство благодетельных целей. Это доказательство не имеет формальных логических недостатков. Предпосылки его эмпирические, и заключение его достигается в соответствии с обычными правилами эмпирического вывода. Поэтому вопрос, нужно ли это принять или нет, касается не общих метафизических вопросов, а сравнительно конкретных соображений. Между этим доказательством и другими есть одно существенное различие, а именно то, что Богу, существование которого оно доказывает, если это верно, не нужно иметь всех обычных метафизических атрибутов. Ему не нужно быть всесильным или всеведущим. Ему нужно быть только намного мудрее и могущественнее, чем мы. Бедствия в мире, возможно, объясняются его ограниченной властью. Некоторые современные богословы используют возможности, которые предоставляют это доказательство для создания своей собственной концепции Бога. Но такие теории далеки от философии Лейбница, к которой нам следует сейчас возвратиться. Одной из наиболее характерных черт этой философии представляет доктрина о многих возможных мирах. Мир возможен, если он не противоречит законам логики. Существует бесконечное число возможных миров, каждый из которых Бог созерцал прежде, чем сотворил действительный мир. Будучи добрым, Бог решил сотворить лучший из возможных миров. А он считал, что лучшим должен быть тот, в котором добро значительно превышает зло. Он мог бы сотворить мир, не имеющий зла, но он не был бы так хорош, как действительно существующий мир. Вот почему большое благо логически связано с некоторым злом. Возьмем самый обыкновенный пример. Глоток холодной воды в жаркий день, когда вы страдаете от жажды, может дать вам такое большое удовольствие, что вы подумаете, что стоило испытать жажду, хотя она и была мучительна, потому что без нее не было бы так велико последующее наслаждения. Для теологии важны не такие примеры, а связь греха со свободой воли. Свобода воли является великим благом, но для Бога логически невозможно даровать свободу воли и в то же самое время повелеть не быть греху. Поэтому Бог решил сделать человека свободным, хотя и предвидел, что Адам съест яблоко и что грех неизбежно повлечет за собой наказание. В мире, явившемся результатом этого, хотя в нем и существует зло, перевес добра над злом больше, чем в любом другом возможном мире поэтому он и является лучшим из всех возможных миров, а зло, которое в нем содержится, не является аргументом против доброты Бога. Это доказательство, очевидно, удовлетворяло королеву Пруссии. Ее крепостные страдали от зла, в то время как она наслаждалась благом, и ей приносило большое удобство уверение великого философа, что это справедливо и правильно. У Лейбницы решение проблемы зла, как и большинство его других общеизвестных теорий, логически возможно, но не очень убедительно. Манихеи, возможно, возразили бы, что это худший из возможных миров, в котором существующие хорошие вещи служат только для того, чтобы усиливать зло. Они могли бы сказать, что мир был сотворен злым демиургом, допустившим свободу воли, являющуюся благом для того, чтобы был грех, являющийся злом, и в котором зло преобладает над благом свободы воли. Демиург, могли бы продолжить они, создал несколько добродетельных людей для того, чтобы злые их могли наказывать, так как наказание добродетельных — столь великое зло, что оно делает мир хуже, чем если бы не существовало ни одного хорошего человека. Я не отстаиваю этого мнения и считаю его фантастическим. Я только говорю, что оно не более фантастично, чем теория Лейбница. Люди хотят думать, что Вселенная хороша и снисходительно относятся к плохим аргументам, доказывающим, что это так, тогда как плохие аргументы, доказывающие, что она плоха, рассматриваются весьма придирчиво. Фактически, конечно, мир частично хороший, частично плох, и никакая проблема зла не появляется, если только не отрицают этого очевидного факта. Теперь я перехожу к эзотерической философии Лебница. В ней мы найдем основания для многого такого, что кажется произвольным или фантастичным в его общеизвестных положениях. Перехожу к интерпретации его доктрин, которые, если бы они стали всеобщим достоянием, сделали бы его философию значительно менее приемлемой. Примечательно, что он так повлиял на последующее поколение философов, что большинство издателей, которые публиковали избранные произведения из огромной массы его рукописей, предпочитали то, что подтверждало общепринятую интерпретацию его системы и отвергали как не имеющие значения очерки, которые доказывали, что он был значительно более глубоким мыслителем, чем желал, чтобы о нем думали. Большинство текстов, на которых мы должны основываться для понимания его философии, которую он сохранял в тайне, было впервые опубликовано В 1901 или 1903 году в двух работах Луи Кутюра. Одну из них даже озаглавил сам Лейбниц, сопровождая таким замечанием. «Здесь я достиг огромного прогресса». Но, несмотря на это, никто из издателей не счел ее подходящей для печати в продолжении около двух столетий после его смерти. Правда, его письма к Арно, в которых частично содержится более глубокая философия, были опубликованы в XIX веке, и я первый отметил их важность. Прием, который Арно оказал этим письмам, был обескураживающим. Он пишет, «Я нахожу в этих мыслях столько тревожащих меня положений, которые, если я не ошибаюсь, возмутят почти всех людей, что я не вижу, какая может быть польза от трудов, которые, очевидно, отвернет весь мир». Без сомнения, это враждебное мнение впоследствии побудило Лейбница утаивать свои настоящие мысли по философским вопросам. Понятие субстанции, являющееся основополагающим философии Декарта, Спинозы и Лейбница, выводимо из логических категорий субъекта и предиката. Некоторые слова могут быть либо субъектами, либо предикатами. Например, я могу сказать небо голубое и Голубое — это цвет. Другие слова, из которых имена собственные дают наиболее очевидные примеры, никогда не бывают предикатами, а только субъектами или одним из терминов отношения. Такие слова призваны обозначать субстанции. Субстанции, в дополнение к этой логической характеристике, существуют постоянно, если только их не разрушит божественное всемогущество что, как можно догадаться, никогда не случится. Каждое истинное предложение является или общим, подобно «все люди смертны», в этом случае оно утверждает, что один предикат заключает в себе другой, или единичным, подобно «сократ смертен». В этом случае предикат содержится в субъекте, и качество, обозначенное предикатом, является частью понятия субстанции, обозначенной субъектом. Что бы ни случилось с Сократом, все это может быть выражено предложением, в котором Сократ является субъектом, а слова, описывающие случившееся, являются предикатом. Все эти предикаты, собранные вместе, составляют понятие Сократа. Все необходимо принадлежит ему в том смысле, что субстанция, которой они не могли бы истинно приписываться, не была бы Сократом, а чем-нибудь еще. Лебниц твердо верил в значение логики не только в ее собственной сфере, но и в смысле основания метафизики. Он много работал над математической логикой и достиг больших результатов, которые имели бы очень большое значение, если бы он опубликовал их. Лебниц был бы в этом случае основателем математической логики, которая стала бы известной на полтора столетия раньше, чем это случилось в действительности. Но он воздержался от их публикаций, так как нашел доказательство, что аристотелевская теория силлогизма была в некоторых отношениях неправильна. Уважение к Аристотелю не позволяло ему верить этому, и он ошибочно полагал, что заблуждается сам. Несмотря на это, он всю жизнь лелеял надежду открыть своего рода обобщенную математику, названную им характеристика универсалис с помощью которой можно было бы заменить мышление исчислением. «Если бы она была у нас, — говорил он, — мы бы имели возможность рассуждать в области метафизики и нравственности так же, как мы делаем это в области геометрии и математического анализа. Если бы возникли противоречия, нужды в спорах между двумя философами было бы не больше, чем между двумя счетоводами, так как им было бы достаточно взять в руки карандаш сесть за грифельные доски и сказать друг другу, если они хотят, при наличии доброжелательного свидетеля. Давайте подсчитаем. Лейбниц, основывая свою философию, опирался на две логические предпосылки — закон противоречия и закон достаточного основания. Оба они связаны с понятием аналитического суждения, являющегося суждением, в котором предикат содержится в субъекте, например, Все белые люди — это люди. Закон противоречия гласит, что все аналитические предложения являются истинными. Закон «Достаточного основания» лишь в эзотерических философских системах гласит, что все истинные предложения являются аналитическими. Это относится даже к тому, что мы рассматриваем как эмпирические утверждения о реальной действительности. Если я путешествую... В понятие «обо мне» нужно навечно включить понятие об этом путешествии, которое является моим предикатом. Следовательно, природа индивидуальной субстанции или полного существа состоит в том, чтобы иметь настолько полное и законченное понятие, чтобы оно могло обнять и позволяло вывести все предикаты того субъекта, которому оно предается. Так качество царя, принадлежащее Александру Великому, будучи взята отдельно от субъекта, не обладает достаточной индивидуальной определенностью и не заключает в себе других качеств того же самого субъекта или того, что содержит в себе понятие, названного государя. Тогда как Бог, видя индивидуальное понятие или хаэссити Александра, видит в нем в то же время основание и причину всех предикатов, которые действительно могут быть высказаны об Александре например, что он победил Дарья и Пора, и мог бы даже узнать априори, а не путем опыта, естественную ли смертью умер он, или от отравы, что мы можем узнать только из истории. Одно из наиболее определенных заявлений относительно оснований метафизики Лебница встречается в его письме к Арно. «Принимая во внимание понятия, которые я имею, о каждом истинном суждении», я выяснил, что каждый предикат, необходимый или случайный, относящийся к прошлому, настоящему или будущему, содержится в понятии субъекта. И я больше ничего не спрашиваю. Суждение, о котором идет речь, имеет большое значение и заслуживает того, чтобы его хорошо доказали, так как отсюда следует, что каждая душа представляет собой отдельный мир, независимый от всего, за исключением Бога, что она не только бессмертна и, так сказать, Нечувствительно, но что она содержит в своей субстанции следы всего того, что с ней случается. Он далее объясняет, что субстанции не действуют друг на друга, но все согласованно отражают Вселенную, каждая со своей точки зрения. Взаимодействие быть не может потому, что все, что случается с каждой субстанцией, является частью ее собственного понятия и определено вечно, если эта субстанция существует. Ясно, что эта система так же детерминистична, как и система спинозы. Арно выражает свой ужас перед утверждением, которое сделал Лейбниц, что индивидуальное понятие каждого лица заключает раз и навсегда все, что когда-либо с ним случится. Такой взгляд явно несовместим с христианской доктриной греха и свободной воли. Видя, как болезненно воспринимает все это Арно, Лейбниц в целях предосторожности, воздержался от опубликования этой работы. Правда, для людей существует различие между истинами, познанными при помощи логики, и истинами, познанными при помощи опыта. Это различие проявляется двумя способами. Во-первых, хотя все, что случается с Адамом, следует из его понятия, если он существует, мы можем удостовериться в его существовании только опытным путем. Во-вторых, понятие любой индивидуальной субстанции бесконечно сложно, и анализ, который требуется для выведения его предикатов, может быть осуществлен только Богом. Однако эти различия обусловливаются только нашим невежеством и интеллектуальными ограничениями. Для Бога они не существуют. Бог воспринимает понятие Адама во всей его безграничной сложности и поэтому может рассматривать все истинные суждения об Адаме, как аналитические. Бог может также априорно удостовериться, существует ли Адам. Так как Бог знает свою собственную благость, из которой следует, что Он создаст лучший из возможных миров. Он знает также, образует ли Адам или нет часть этого мира. Поэтому нет настоящего спасения от детерминизма через наше невежество. Однако существует еще одна любопытная точка зрения. Большей частью Лебниц представляется творение мира как свободный акт Бога, требующий проявления его воли. Согласно этой теории, определение того, что фактически существует, вызывается не наблюдением, но происходит благодаря Божьей благости. Помимо Божьей благости, которая побуждает его создать лучший из возможных миров — не существует априорного основания того почему должна существовать та вещь а не другая но иногда у лебница в работах которые не были показаны ни одному человеку встречаются совершенно иные теории относительно того почему некоторые вещи существуют а другие одинаково возможные не существуют согласно этому взгляду все что существует борется за то чтобы существовать Но не все возможные вещи могут существовать потому, что не все они совозможные Может быть, возможно, чтобы существовала А, и возможно также, чтобы существовала Б, но невозможно, чтобы существовали как А, так и Б. В этом случае А и Б не являются совозможными. Две или большее число вещей только тогда совозможны, когда все они могут существовать. По-видимому, Лейбниц предполагал что-то похожее на войну в преддверии ада, населенного сущностями, каждый из которых пытается существовать. В этой войне группы совозможных объединяются, и самые большие группы их побеждают, подобно тому, как побеждают наиболее влиятельные группы в политической борьбе. Лейбниц даже использует эту концепцию как определение существования. Он говорит существующее может быть определено как то, что совместимо с большим числом вещей, чем любое несовместимое с ним. Иными словами, если А несовместимо с Б, и если А совместимо с С, Д и Е, а Б совместимо только с Ф и С, тогда А, а не Б, существует по определению. Существующее, говорит он, это бытие, которое совместимо с наибольшим числом вещей. В этом случае нет упоминания Бога и, очевидно, нет акта творения. И нет нужды ни в чем, кроме чистой логики, для определения того, что существует. Вопрос «являются ли А и Б совозможными» для Лейбница является вопросом логическим, а именно «заключает ли существование обоих и А и Б противоречие». Из этого следует, что теоретически логика способна решать вопрос о том, какая группа со возможностями является наибольшей, и, следовательно, эта группа будет существовать. Однако, может быть, в действительности Лебниц не имел в виду того, что сказанное выше являлось определением существования. Если бы это было просто критерием, его можно было бы примирить с его общеизвестными взглядами посредством того, что он назвал метафизическим совершенством. Термин «метафизическое совершенство» в его употреблении, по-видимому, означает «количество существования». Это говорит он не что иное, как величина положительной реальности, взятой в строгом смысле. Он всегда доказывал, что Бог создал столько, сколько возможно, и это явилось одним из его обоснований отказа признать пустое пространство. Существует общее убеждение, которого я никогда не понимал, что лучше существовать чем не существовать. На этом основании детей призывают быть благодарными их родителям. Лейбниц, очевидно, придерживался этого мнения и считал частью Божьей благодати сотворение наиболее полной Вселенной. Из этого следует, что действительный мир должен был бы состоять из самых больших групп совозможностей. И было бы все еще истинным, что только лишь логика, данная достаточно способному логику, могла бы решить, будет ли существовать или нет данная возможная субстанция. Лейбниц в своих неопубликованных при его жизни размышлениях является наилучшим примером философа, использующего логику как ключ к метафизике. Этот тип философии начинается с парменида, а продолжается он в платоновском использовании теории идей, чтобы доказать различные внелогические суждения. К этому же типу философии принадлежат философия Спинозы, а также философия Гегеля. Но никто из них не смог с такой ясностью заключать от синтаксиса к действительному миру. Этот вид аргументации получил дурную славу из-за роста эмпиризма. Возможно ли какие-либо действенные заключения от языка к нелингвистическим фактам — это вопрос относительно которого я не имею желания выступать с догматическими суждениями. Но, несомненно, выводы, найденные у Лейбница и других априористских философов, не являются действенными, так как все они основаны на ошибочной логике. Субъектно-предикатная логика, которую допускали в прошлом все подобные философы, или совсем игнорировала отношения, или употребляла ложные аргументы, чтобы доказать, что отношения нереальны. Лейбниц повинен в особой непоследовательности в соединении субъектно-предикатной логики с плюрализмом, так как суждение существует много монад не является суждением субъектно-предикатной формы. Для того чтобы быть последовательным философом, который верит в то, что все суждения являются суждениями именно этой формы, должен быть монистом, подобно Спинозе. Лейбниц же отвергал монизм большей частью из-за своей приверженности к динамике и из-за своего довода, что протяженность предполагает повторение и поэтому не может быть атрибутом единичной субстанции. Лейбниц — скучный писатель. Его влияние на немецкую философию сделало ее педантичной и сухой. Его ученик Вольф, теории которого господствовали в германских университетах вплоть до появления критики «Чистого разума» Канта, выкинул из Лейбница все, что было у Лейбница, самого интересного, и создал сухой профессорский способ мышления. За пределами Германии философия Лейбница имела мало влияния. Его современник Локк направлял британскую философию, во Франции в то время царил Декарт, до тех пор, пока его не сменил Вольтер, сделавший модным английский эмпиризм. Тем не менее, Лейбниц остается величественной фигурой, его величие сейчас заметнее, нежели когда-либо раньше. Помимо того значения, которое он имеет как математик и создатель, исчисления бесконечно малых, он был основоположником математической логики, важность которой он понял тогда, когда она еще никому не была ясна. А его философские гипотезы, хотя и фантастичны, очень ясны и могут быть точно выражены. Даже его монады все еще могут быть полезны, как предполагаемые возможные пути видимого восприятия, хотя их нельзя рассматривать как лишённые окон. Что я со своей стороны считаю лучшим в его теории монад, это его два рода пространства — субъективное — восприятие каждой монады, и объективное — состоящее из скоплений точек зрения различных монад. Это, я полагаю, все еще полезно в соотнесении восприятий физики.